Я сделал над собой усилие и тоже перестроился на практический лад. Как разыскать беглого лорда Бенвилла, а вместе с ним Михаила Георгиевича? И вдруг остановился, как вкопанный. — А Фрейби! — вскричал я. — Что, Фрейби? Мы совсем про него забыли, а он тоже человек Линда, это очевидно, и доктор оставил его в Эрмитаже неспроста, чтобы иметь своего соглядатая. — Ну, конечно! — простонал я, переживая от запоздалости своего озарения. Фрейби с самого начала вел себя странно. В первый же день он сказал, что в доме наверняка есть шпион нарочно уводил в сторону, чтоб на него не пало подозрение. И еще, я совсем забыл вам сказать, когда я с лейтенантом Эндлунгом отправлялся выслеживать Бенвила и кара Фрейби сказал мне, «Сегодня смотрите лучше». Это еще тогда меня поразило, как будто он знал, на какое дело я отправляюсь. «Сегодня смотрите лучше». Так и сказал, удивился Фондорин. «Да, при помощи своего словаря». Разговор пришлось прервать, потому что мы уже подходили к дому. Мадемуазель встретила нас все в том же покрывале, однако причесанная, похорошевшая и благоухающая. «О, подахки!» — воскликнула она, с восторгом разглядывая нашу поклажу. «Ах, скахея, скахея!» и принялась прямо в прихожей развязывать ленты и тесемки. Мы с Фондориным стояли в сторонке и волновались. Диа, — ну Диа, как это? — пробромотала Эмилия, извлекая из розовой обертки выбранные Эрастом Петровичем панталоны. -э — Какой хоррер! Почему вы меня возьмете? На Фондорина было жалко смотреть. Он совсем сник, — когда мадмуазель объявила, что розовый корсет с лиловой шнуровкой совершенно вульгарен. Такие носят только кокотки, а по размеру превосходят ее скромные пропорции по меньшей мере втрое. Я был возмущен. «Этому человеку ничего нельзя поручить!» Стоило мне на минуту отвлечься, и он все испортил. Из всех его приобретений одобрение получили только шелковые чулки. Но дальше меня ждал удар. Достав из коробки чудесную шляпку с фиалками, которая мне так понравилась, мадемуазель сначала удивленно подняла брови, а потом прыснула. Подбежала к зеркалу, повертела головой и так и этак. «Он врей пувантей!» — таков был безжалостный приговор. Замечательное платье из барежа шамбери и прюнелевые башмачки последний парижский шик получили не менее суровую оценку. «Я вижу, господа, что в самых важных вещах доверять вам нельзя!» — со вздохом заключила Эмилия. — Ладно, только бы доехать до Эрмитажа, а там переоденусь. Перед тем, как усадить мадмуазель в пролетку, Эраст Петрович давал последние наставления. — Расскажите, что мы с Зюкиным выручили вас из плена и продолжаем заниматься розысками Линда. Наш адрес не выдавайте. Про то, что Орлов и прочие драгоценности у нас, вам ничего не известно. Отдыхайте, набирайте сил. И вот еще что. Он перешел на шепот, хотя извозчик все равно по-французски понять не мог. Судя по всему, Фрейби — человек Линда. Приглядывайте за ним и будьте особенно осторожны. Но Корновичу об этом ни слова, а то полковник оторвения может все испортить. Про Бенвила же непременно ему расскажите, пусть полиция подключится к розыскам. Это осложнит Линду существование. Ну все, до свидания. Если будет что-то срочное, телефонируйте. Номер вам известен. И он пожал ей руку. «Ах, перчатки!» — сообразил я. «Мы совсем забыли купить для нее перчатки!» «До свидания, друзья мои!» Эмилия похлопала длинными ресницами, перевела взгляд с Фондорина на меня. «Я навеки ваша должница!» Вы вызвали меня из этого кошмарного подвала, где я задыхалась от запаха гнилой картошки? Ее серые глаза озорно блеснули. Это было очень романтично, совсем как в рыцарском романе. Правда, мне не доводилось слышать, чтобы рыцари, освобождая красавицу из заколдованного замка, прибегали к помощи дворницкого лома. Она помахала нам рукой на прощанье, и коляска двинулась в сторону Мясницких ворот. Мы долго смотрели вслед, пока пролетка не скрылась за поворотом. Я искоса взглянул на Фондорина. Вид у него был задумчивый и даже несколько растерянный. Это мне совсем не понравилось. Уж не проникся ли лисей ловелас особенными чувствами к Эмилии, «Что дальше?» — с нарочитой сухостью спросил я.